Глава 33 Мужчины не обижаются. Мужчины перестают кидать смешные картинки в личные сообщения. И делают выводы. Так что колдун не обиделся. Он просто решил обмозговать произошедшее в одиночестве. Потому развернулся и ушел в ночь. Бродить по лесу. Один. Да? Ну а я одна-одинешенька поперлась к костру. Не торчать же уже в кустах, если все стало известно. У костра поприятней торчать, пусть и одной. Да и остатки рыбы там. Травки колдун заваривал похоче, я видела. Ни кружек, ни кубков, все те же твердевшие листья. Но я и такому довольна. Вкусно. Еще я, немного поколебавшись, мазь беру, которую Армази для драконьего крыла делал. Я видела, что свои ушибы и раны тоже ею мазал. Значит, для человека безопасно. А то плечо болит и саден немеренно. Интересно, когда он вернется? Я бы еще поскандалила, отношения повыясняла. А то как-то скучновато. И спать не поспишь, и поговорить не с кем. Может, мне при таком раскладе по итогу поселиться поближе к цивилизации? Буду каждую ночь входить в город прекрасной женщиной, веселиться. Вспоминаю, как веселятся женщины в средневековье, и вздыхаю. Тем не менее, сидеть возле костра в плаще колдуна — и попивать его травки, на огонь смотреть, подкидывая время от времени ветки, приятно. И сонно. И даже не боязно, как ни странно. Я за последнее время вообще стрессоустойчивее стала. Колдуна так и не дожидаюсь. Засыпают там же, предварительно сняв плащ и накинув его как одеяло, чтобы не разорвало при обороте. Дракон открывает глаза, когда солнце уже высоко. Широко зевает, осматривается а сердце-то ёкает, когда не сразу колдуна вижу. И успокаивается, когда вижу. Интересно, когда он вернулся. Выглядит как человек, который давно делом занят. Видел оборот. И как ему? Поодаль сидит. Нанизывает напротив разделанные тушки небольших рыб. Опаливает их на небольшом костерке. Деловито и сосредоточенно. Способ заготовки, которым мы уже пользовались, когда отправлялись в путь. Вот только утро добро, громко демонстрируя свое драконие дружелюбие. Поворачивается слегка, кивает на солнце и отвечает спокойно. Добрый день. И снова делами занимается. Хм, это все? И что значит? Озер Ро а потом ретим, делаю новую попытку. Конечно. Нет, не показалось. Он разговаривает со мной, как с чужим драконом. То есть с человеком, то есть... Тьфу. Не заинтересованно разговаривает, будто мы случайные попутчики. Он таким тоном говорил с людьми в пиках. Это зачем так? Чтобы продемонстрировать свое недовольство и наказать меня игнором и равнодушием за то, что лгала... Но причины-то были из-за то, что друга потерял, можно сказать, как-то не по-человечески. Отстраняться, хотя и свойственно человеком я сама так регулярно делала, а сейчас помнела. Если есть что сказать по поводу моего поведения, скажи. Делать вид, что все отлично, а на самом деле не отлично, так не надо. Бесит. Я ведь так тоже могу. Только к чему это приведет в итоге? к эмоциональной холодности и дистанции, ведь если не вывозишь груз новых эмоций и не получается адаптироваться к новым обстоятельствам, проще сделать вид, что этих обстоятельств и эмоций нет. Внутренний голос, спрашиваю с подозрением. Ты вообще кто? Что я за подкасты слушала? Психологические. Но я там точно поняла все правильно? Ну, я знаю не больше тебя, правильно или нет. И же твой голос? Да ну его! И колдуна. Если надо будет, растормошу. запулю ласточкой в сторону озера, эмоции однозначно прибавятся. А если ему нравится играть в обиженку, пусть играет. У меня дракона у самой дел полно. Ныряю, плаваю, наедаюсь впрок. Да так, что огонь почти сразу приходит. Хорошенько просушиваю крылья, чешую. Разминаюсь. Магическая или какая-то там мазь помогла. Крыло почти зажило. Но размах пока так себе и вряд ли далеко смогу улететь. Готов. А почему не готова Ага-ага, ты все-таки притворяешься, колдун. Снаружи отстранился, а внутри кипишь. Вот и прорывается всякое. Ладно, я добрая. Дам тебе время. Привык! фыркую забер райся он на себя рыбу и перевесь с мечом навешивает моей то сбруи нет на меня не повесишь плащик накидывает и решительно ко мне идет а потом вдруг резко останавливается наверное доходит что будет сейчас кататься не просто на огромном драконе а вскарабкается на хрупкую девицу г мое переменчивое настроение снова улучшается Но я не показываю кремень. Вперед смотрю и терпеливо выжидаю. Мнется, вздыхает, забирается все-таки. Летим. Лететь сложнее, конечно, я все еще слаба. И крыло так себя. Потому спустя час делаем перерыв и снова летим. Пока не видим вдалеке симпатичный городок и не решаем обоюдно, что можно заночевать в ближайшем лесу. «Земли по ту сторону пик мало чем отличаются от наших. Леса и реки, пашни и сады, пара деревень самой обычной наружности. Город вон. За каменными стенами серенький, но на вид вполне благополучный. Двигаемся дальше, короче, к общей цели. Вот только... зо -ро то говорю колдуну мрачно, когда мы устраиваемся на очередной поляне. тебе все всё-таки нужно золото?» Искренне удивляется, забыв, что он вообще-то мной не заинтересован. Ох, колдун, ты не поверишь. Мне теперь не только золото нужно. ЗОРОТО, повторяю с удовольствием. ПУРАТЬЕ. РАЗНЫЕ. ВЕЩИ. ЗЕРКАРО. Райсеска обувука. Понял, понял, сглатывает. Кажется, до него доходит, что девушка-дракон и дракон в своих потребностях очень разные. Трусы, добавляю мстительно. Что? Трусы? Хм, может, у них не так называется. Пантароны! О! Вот тебе и О! Сидит, хмурится, себя оглядывает. Ему бы тоже приодеться не помешало. Ну и набрать всяких полезностей. Склянок, лютню опять же. А то какой-то колдун брод получился. Впрочем, похоже, что Армазей не первый раз в такой ситуации. Он лишь пожимает плечами. Хорошо. Достану все, что необходимо. И золото, и зеркало, и... Панталоны. По лицу видно, если надо, споет, если надо, наколдует. Украсть тоже может. В общем, вывернется, но сделает. Почему-то это мне импонирует. Вот только я не могу не предложить. Есть идея.